Он лежал н а в з н и ч н на о своей койке. Одна рука у него свесилась вниз, колени были слегка приподняты, лицо спокойное, как у всех умерших во сне. «Когда это произошло?» — спросил потрясённый с т е н л и «Ночью». Голос торно, звучал хрипло и напряжённо. «Лемон спит в одной каюте с ним». Утром он окликнул Хэмриджа. Тот не ответил. «Лемон сразу же кинулся ко мне». Торн тяжело перевёл дух. «Мне это не нравится». «А что?» Стэнли невольно отошёл от койки. «Может быть, это какая-нибудь обычная болезнь?» Он и сам знал, что цепляется за соломинку. «Почему он должен был непременно подхватить болезнь на этой планете?» «Во всяком случае, он умер от какой-то неизвестной нам болезни. Никакой боли, никаких симптомов вообще». Торн нахмурился. «Подождите, ведь я забыл про вчерашний вечер. Он тогда уже был болен, а я ничего не заметил. Помните, как он выглядел?» «Он сказал, что чувствует себя усталым», — вспомнил с т е н ы н о это понятно. Было много работы. Мы все немного скисли. А боль... Он мог просто не обратить на неё внимания, забыть о ней в горячке работы. Так бывает. Попробуйте выяснить, что убило его». — Попытаюсь, — неохотно ответил Торн. — Это будет нелегко. У меня есть только то, что нужно для лечения. Патологоанатомическое исследование не предусмотрено. Мне придётся производить в с к р ы т и е брать образцы, выращивать культуру и всё прочее. На это нужно время. — Всё время в вашем распоряжении, — хмуро произнёс Стэнли. — Я знаю только одно. Мы не вернёмся на Землю, пока не выясним, От чего умер х э м р и д ж Чем я могу помочь вам? Помогите мне отнести его в лазарет. с т э н л и и Торн взялись за концы простыни и перенесли тело в тесный врачебный кабинет. Там они положили его на операционный стол. Пока Торн готовился к вскрытию, Стенли сообщил обо в с е м остальным членам команды. х э м р и д ж умер", сказал он резко. "От чего мы пока не знаем. Не мне говорить вам, что это значит". Да. Они все понимали без объяснений. Они пошли на риск, и теперь, возможно, им придётся расплачиваться за это. Раньше они в глубине души считали, что с ними такого случиться не может. Теперь же они вели себя так, как и многие другие люди в подобных случаях. «Вы дотрагивались до него!» — закричал Клайн, отступая от Лемона. «Вы находились с ним в одной комнате! Не подходите ко мне!» «Что делать, Кэп?» Лемон побледнел. «Какие есть способы предохранить себя?» «Никаких». «Не может быть», — Лемон встревожился. «Это чепуха. Если х а м р и д умер от какой-то болезни, это не значит, что мы тоже должны заболеть». «Откуда вы знаете? Может быть, вы уже заболели?» — нетерпеливо сказал Стэнли. «Мы ели и пели вместе, мы дышали одним воздухом. Мы все покидали корабль и всё время общались друг с другом». «Если Хэмридж погиб от какого-то неизвестного вируса, мы не сможем ничего поделать. Тогда мы уже заражены. Если нет, он нам не опасен. В любом случае, нам остаётся только ждать». Всякое ожидание мучительно. Каково же кучке исследователей ждать известия о скорой смерти? Они были оптимистами и крепились как могли. Однако покончить с их страхами мог лишь один человек. Ждать пришлось долго. Наконец появился Торн. Его глаза покраснели от напряжённой работы без сна и отдыха. Лицо осунулось. Он молча поставил на стол микроскоп и положил под объектив предметное стекло. «Ну...» — с т э н н е л и старался не думать о благополучном исходе. «Вы знаете, что убило Хэмриджа?» «Да, знаю». «Что же?» «Не вирус». Торн криво усмехнулся, услышав вздох облегчения но от этого нам не легче почему лицо леммона п о к р а с н е л о и п о к р ы л о с ь капельками пота я чувствовал что это не мог быть чужой вирус уж слишком мы отличаемся от обитателей той планеты чтобы их болезни могли действовать на нас идея о вирусе была совершенно нелепой что же у б и л о хмриджа э нетерпеливо спросил клайн Торн кивнул на микроскоп. «Посмотрите. И вы, Лемон, вам тоже будет интересно». Лемон долго сидел, склонившись над окуляром. Когда он выпрямился, на лице его было написано недоумение. Он снова нагнулся. «Насекомые», — сказал он, — «вроде муравьёв, пауков или жуков». «Что-то среднее», — кивнул Торн. «Забавно, не правда ли?» «Вы нашли их на Хэмридже?» Лемон уступил место Клайну. «Да». «Это они убили его?» «Да, они». «Тогда мы спасены!» — с облегчением воскликнул Клайн. «Мы можем уничтожить их!» Он засмеялся. «Чёрт возьми! Да у себя дома мы всю жизнь боремся с насекомыми и всегда побеждаем!» «Всегда?» — Торн пожал плечами. Сомневаюсь, чтобы людям удалось победить, если на каждого из них приходится по нескольку миллионов насекомых. Но дело не в этом. Вы все упускаете из виду одно. Эти твари обладают размерами вируса. Они размножаются жуткой быстротой, а главное, они могут размножаться в теле человека. Он проглотил комок в горле. Хэмридж прямо кишел ими. Я не понимаю, откуда они взялись? — беспомощно сказал Лемон. — Почему они напали на нас? — Торн, скажите, ради бога, если вы знаете, есть ли у нас какая-нибудь надежда? — Нет. Торн с жалостью посмотрел на Лемона. — Вы всё ещё не понимаете. Эти насекомые... Ведь это и есть обитатели планеты, которых мы искали. Мы нашли их, сами не зная об этом, а они всё время находились там. — Не может быть! «Ведь город обширен, туннели громадны, а эти существа так малы, что их видно только под микроскопом. По-моему, это чепуха». «Велики, малы», — устало сказал Торн. «Каков истинный смысл этих понятий? Мы привыкли к тому, что крошечные насекомые строят маленькие сооружения, большие более крупные, и мы ко всему подходим с этой меркой. Ну а то, что сооружают в Африке термиты, не слишком ли Велики их постройки для такого маленького насекомого. А коралловые рифы, а целые острова, сооружённые крохотными организмами. В нашем собственном мире. А здесь, в сущности, весь этот город и даже сама планета, всё это — один колоссальный коралловый риф. Мы бродели в самом его центре. «Но ведь там было всё из металла», — запинаясь, — проговорил Клайн, — «Хэмридж делал анализ. Поэтому он и умер. Первым. Он работал голыми руками. А мы были в перчатках. Вот и вся разница. Это лишь отсрочка, но не спасение. Но ведь это металл!» «Ну и что?» — с горечью сказал Стэнли. «Вот вам еще пример ограниченности наших представлений. Мы стремимся дать название всем вещам и явлениям, и после этого начинаем относиться к ним как к знакомым. У нас металл не содержит насекомых, и вот мы недопускаем и мысли о том, что в каких-то иных условиях это возможно». Он взглянул на свои руки. «У них другой обмен веществ. Они питаются металлом. Их сооружения построены из мёртвых тел, так же, как Коралловые острова». «Да», — сказал Торн, — «они проникли в поры нашего тела, И там внутри, окружённые питательной средой, начали размножаться. В человеческом теле есть железо, есть и другие металлы, которыми они могут питаться. Вот только почему мы не чувствуем боли? Вероятно, они выделяют какую-то жидкость, делают нечувствительными наши нервы и ткани. Да и к тому же, уж очень малы. Так или иначе, в конце концов они вызывают смерть и полное разрушение тканей. Он содрогнулся. Тело Хэмриджа п р е в р а т и л а с ь буквально в жидкий студень. «Значит, мы все умрём!» Фраза не содержала в себе вопроса. Прежде чем Торн к и в н у л с т э н н е л и уже знал ответ. «Да, они заполонили весь корабль. Металл, несомненно, заражён н ы м и Со временем они превратят корабль в бесформенный комок губчатого сплава. Мы ничего не можем поделать. Если мы спустимся на землю... они размножатся на ней. Против них нельзя выработать иммунитета, как против вирусов. Единственный выход — полная изоляция корабля». Торн посмотрел на капитана. «Полная». Стэнери вошёл в машинное отделение и долго стоял там, глядя на гудящий двигатель. Силовое поле, которое заставляет корабль двигаться к намеченной цели, сохранится очень долго. Гораздо дольше, чем если бы понадобилось вывести корабль из нашей галактики. Чтобы уничтожить это поле, требовалась сила, а если такой силы не будет... Стэнли сделал, чтобы такой силы не было. Теперь уже ничто не сможет уничтожить созданного поля. Затем он медленно прошел в рубку управления и, усевшись в кресло, стал пристально разглядывать крутящиеся на экране радуги. Их путешествие будет долгим». самым долгим из в с е х какие совершали люди. Оно будет продолжаться до конца их жизни. Эдвин Тап. «Путешествие будет долгим». Рассказ читал Олег Булдаков.